когда ты будешь. Вы можете задавать их сколь угодно равнодушным тоном, это ничего не меняет. При первых же словах мужчина почти физически ощущает, как на его шее защелкивается ошейник, а в руках у вас оказывается конец поводка. Причем опять-таки длина поводка не имеет ни малейшего значения. Проблема в самом факте его наличия. Дальнейший выбор за вами. всячески демонстрировать, что он у вас на привязи. Некоторым нравится и женщинам, и, кстати, мужчинам. Приятно вам, сомневаюсь, скрывать, но помнить, что он есть. Так поствует большинство умных женщин. И ничем хорошим это все равно не заканчивается. Оглядитесь вокруг. Выход третий и, как по мне, единственно достойный. Признайте за ним свободу воли. И в ответ потребуйте признать свою. Понимая, что каждый раз подталкиваю вас к самому трудному решению. Возможно, я не прав. Компромиссная бескомпромиссность – странная позиция. Но ведь вы просите моего совета. Хорошо, делайте так, как считаете нужным, лишь бы сознательно. В английском есть полезный оборот. Ты именно это хотел сказать. Я именно это имею в виду. Пожалуйста, спрашивайте только то, что хотите спросить. А говорите только то, что имеете в виду. Вопросы ведь только частности. Мы нередко не задумываемся, когда подносим к ко чашку чаю. Бывает, опомнишься, когда она уже пуста. Выпитая, автоматически Эта чашка пропущена вами. Маленький кусочек жизни, крохотный, но зря. Проклятая рассеянность, проклятый автоматизм. Со словами также рефлекторной фразы лишь замусоривают окружающее пространство. Не лучше ли не сорить, чем потом нуждаться в уборке? Я призываю вас к выдержке. Работайте над собой. Воспитывайте характер, тренируйте силу воли. Но ни за что не позволяйте своим рефлексам овладеть вами. Рефлексы – штука всегда опасная. Другое дело инстинкт, интуиция, наитие. Тут корневое, тут ваша исконная территория – Но не об этом речь. Я о губительной силе привычки, которая перемалывает свежесть ощущений и по закону змеи, кусающей собственный хвост, рождает еще большую усталость. А я хочу, чтобы вы были полны сил и ожидания счастья. Прощайте, дорогая, мой адрес прежний. Письмо тридцать первое. Дорогая, вот уже чего не ожидал, так это последнего вопроса, придать принцип. Пишите вы, и судя по лихорадочной интонации, тема волнует вас не на шутку. Читаю, случалось ли вам самому изменять своим принципам? Отвечу сразу, чтобы не томить вас. Случалось, дорогая, и не раз. Легче стало? Нет, серьезно. Давайте договоримся, что мы обсуждаем. Что вы называете принципами? Не носить розовый жакет с зеленой юбкой? Не есть после семи вечера? Не отбивать мужчину у подруги? Всегда говорить правду в глаза. Например, заявить шефу, что у него отвисли щеки и мешки под глазами. Глупо, правда? Сам я с некоторой опаской отношусь к людям, которые в ситуации выбора руководствуются домашними заготовками, вместо того, чтобы